А потом видишь, что выходит. Наш Эльзас всегда откладывал учение на завтра, и в этом его великая беда. Ведь теперь они вправе сказать нам, как же так. Вы называете себя французами, а не умеете ни говорить, ни писать на родном языке. И в этом ты виноват не больше других, Франц, мой мальчик. Всем нам есть в чем упрекнуть себя. Ваши родители не слишком пеклись о вашем образовании. Они охотнее посылали вас работать на поле или в предильне, чтобы получить лишний грош. А мне самому разве нечего поставить себе в упрек? Разве не поручал я вам частенько поливать у меня в саду цветы вместо того, чтобы учиться? А когда мне хотелось поудить форелей, разве не отпускал я вас без зазрения совести? Так от слова к слову мсье Амель стал говорить нам о французском языке. о том, что это прекраснейший язык в мире, самый ясный, самый стойкий, что надо сохранить его среди нас и не забывать его никогда, потому что пока народ, обращенный в рабство, твердо владеет своим языком, он как будто владеет ключом от своей темницы. Потом мсье Амель взял грамматику и прочел нам весь урок. Я сам был удивлен, что так хорошо понимаю. Все, что говорил учитель, было очень-очень легко, Вероятно, я никогда так внимательно не слушал, а он никогда так терпеливо не объяснял. Бедный старик как будто хотел перед тем, как уйти, передать нам, сразу внедрить нам в голову все свои познания. После урока грамматики перешли к письму. Для этого дня мс. приготовил нам совсем новые, выписанные красивым закругленным почерком примеры. Франция, Эльзас. Франция, Эльзас. Прикрепленные к партам, они точно гирлянды флажков развивались по всему классу. И до чего же каждый из нас старался, и какая стояла тишина. Только и слышно было, что скрипение перьев по бумаге. Не в комнату, влетели майские жуки, но никто не обратил на них внимания. Даже малыши, выводившие палочки с таким усердием, с таким старанием, словно и это уже был французский язык. На крыше школы тихонько ворковали голуби, и, слушая их, я задавал себе вопрос, может, их тоже заставят петь по-немецки? Время от времени я отрывал глаза от страницы и видел, что месье Амель неподвижно сидит на кафедре, всматриваясь в окружающие предметы, как будто желая унести во взгляде свой школьный домик. Подумайте, целых сорок лет сидел он на этом месте, перед ним был все тот же двор и тот же класс. Только старые скамьи и парты обтерлись до глянца. Каштановые деревья во дворе вытянулись, а хмель, посаженный им, увивал теперь окна до самой крыши. До чего тяжело ему было прощаться со всем этим и слушать, как топчется наверху сестра, складывая их сундуки. Ведь завтра они уезжали, навеки покидая здешние края. Тем не менее, у него досталось сил довести занятия до конца. После письма был урок истории. Затем малыши хором тянули «Ба-бэ-би-бо-бу». И старый Хаузер на задней скамье, надев очки и держа букварь обеими руками, вместе с ними твердил буквы. И он старался как мог, голос его дрожал от волнения, и так потешно было слушать его, что всем нам хотелось смеяться и плакать. «О нет, мне не забыть этот урок». И вдруг церковные часы начали бить полдень, а затем раздался звон к молитве. В тот же миг под окнами грянули трубы прусаков, возвращавшихся с учения. Мсье побледнел и поднялся на кафедре. «Никогда не казался он мне таким большим. Друзья мои, — начал он, — друзья мои, я, я, но что-то душило его, он не мог договорить». Тогда он повернулся к доске, взял кусок мела и, нажимая изо всей мочи, написал огромными буквами «Да здравствует Франция!». Потом он застыл на месте, припав головой к стене и без слов сделал нам знак рукой. «Теперь кончено. Уходите».